Глава третья. Навстречу мечте. Говорят, что аэропорты видели гораздо больше слез искренней любви и счастья, нежели ЗАГСы. Вероятно, в этом есть определенная доля истины, с учетом того, что через аэропорты проходит гораздо большее количество людей, по сравнению с теми же ЗАГСами. Это в ЗАГС ты можешь прийти с любимым человеком, чтобы поставить в нужной строчке свою подпись а после получить на руки сертификата гарантии будущей счастливой совместной жизни. Ну, может быть, и не о счастливой, но о совместной точно. Между тем, аэропорты действительно были колоритными местами скопления людей. При этом особая колоритность присуща скорее аэропортам международного значения, отпускающих самолеты в бескрайние небесные просторы в направлении различных уголков, раскиданных мелкими точками на огромном земном шаре. И осознать это под силу, пожалуй, тому, кто летает часто и летает в разные страны. Сегодня ты в Москве, завтра в Будапеште, послезавтра в Праге. Летишь в Амстердам, чтобы спустя сутки оказаться на другом континенте, в другой части света, где-нибудь в Торонто. А потом возвращаешься на свой материк и через Дубай летишь в Пномпень. Почему в Пномпень? Не знаю. Просто название необычное. «Хотя зачем людям летать в Камбоджу, ума не приложу, но все равно открывать для себя новые горизонты – это ведь так замечательно!» Олег Евгеньевич, вероятно, был прав, когда придумал такое оригинальное название для своего турагентства – «Мир на ладонях». Лиза улыбнулась, вспомнив о бывшем начальнике в тот самый момент, когда сидела с чемоданами в аэропорту в ожидании Павла и его жены когда девушка писала заявление об увольнении по собственному желанию. Она настраивалась на самое худшее, предполагая, что начальник не отпустит ее так просто из своего турагентства. Она думала, что даже если он и не будет ее отговаривать от принятого решения, то наверняка выскажет ей свое ядовитое мнение по поводу того, что такой хорошей высокооплачиваемой работы, как у него, она никогда нигде не найдет. А само заявление, он подпишется словами «все равно придешь обратно». Однако ничего подобного не произошло. Взяв в руки лист, положенный Лизой на его стол, он с мгновения помолчал и спросил. «И что это такое?» «Это заявление, Олег Евгеньевич. Подпишите, пожалуйста». Русицкий несколько раз перечитал документ. «У тебя какие-то проблемы?» Спросил он серьезно. «Да». Коротко ответила Лиза, мысленно добавив про себя. «И это проблема вы». Русицкий молча подписал заявление и, положив его на стопку других документов, злобно произнес. «По закону ты должна будешь отработать две недели». «Хорошо», — просто ответила Лиза, глубоко выдохнув. Обошлось без скандала. И это больше всего радовало. Олег Евгеньевич стал для нее очень важной победой пожалуй, самый важный за всю ее непродолжительную 25-летнюю жизнь. Четверть века как-никак, а вспомнить-то толком нечего. Лиза поняла, что победила своего начальника тогда, когда без каких-либо слов протянула ему Лиз со своим заявлением. В тот самый момент она осознала, что нанесла этому ненасытному кровожадному дракону удар ниже пояса. Почему? Потому что из туристического агентства «Мир на ладонях» За всю историю его существования еще ни один сотрудник не ушел по собственному желанию. Она сломала систему, и она это знала. И еще больше прочувствовала всю серьезность своей победы, когда в день сбора последних вещей на рабочем месте ловила на себе взгляды бывших коллег, полные гордости и восторга. И, наверное, в какой-то степени даже благодарности и отчасти зависти. И, возвращаясь домой после своего последнего рабочего дня, Лиза ощущала себя княгиней Трубецкой, потому что она стала первой, кто не смирился с нечеловеческим отношением там, где все его терпели только из-за высокой заработной платы. Это была ее настоящая победа, которой она гордилась. Гордилась, вероятно, от того, что за всю свою жизнь никогда не совершала настоящих побед, потому что всегда жила, как все. Никогда не участвовала в каких-либо организационных мероприятиях ни в школе, ни в университете. Училась как среднестатистическая учащаяся на тройки и четверке. Единственная твердая пятерка в школе у Лизы была по предмету география. Потому что ее она на самом деле любила. Хотя любила, скорее, благодаря замечательной учительнице Людмиле Леонидовне. Нежели благодаря самой географической науке. Именно из-за своей огромной любви к урокам географии, Лиза не могла долго определиться, кем ей стать в жизни – учителем географии или менеджером по туризму. И когда в выпускном классе настал момент окончательного выбора профессии, она выбрала второе, потому что детей никогда особо не любила, в отличие от Людмилы Леонидовны. А вот посмотреть на мир для нее было куда более интересней. А еще она усиленно учила английский язык, который, к сожалению, не вытягивала на отлично. Однако изо всех сил старалась знать его настолько хорошо, насколько была способна. Понимая, что для человека, желающего посмотреть на мир, знание иностранного языка, в частности английского, очень важно. И по окончании университета Лиза быстро нашла работу в турагентстве «Мир на ладонях» в качестве курьера. Ну и что, что не по специальности. Зато в туристическом агентстве. Это же ведь практически по своему профилю. Спустя какое-то время, когда Русицкий заметил коммуникативные качества Лизы, он предложил ей должность помощника турагента. А уже через год Лиза сама стала полноценным менеджером по туризму. Вот только перспектива посмотреть весь мир осталась на задворках личной жизни Елизаветы. Потому что к тому времени она уже жила с Валерой, который не испытывал особой тяги к путешествиям. А свободное время больше всего любил проводить с пивом у телевизора за каким-нибудь спортивным каналом. «Валера!» Лиза в торопях посмотрела на свой телефон. «Четвертое мая! Сегодня же день его рождения!» Причувствие какого-то события в этот день не покидало Лизу с раннего утра, с того самого мгновения, как она отключила будильник, который поставила на час раньше в страхе проспать свой рейс. Настала четвертое мая. В трепетном ожидании заветной поездки Лиза позабыла о таком важном дне, как день рождения теперь уже бывшего парня. Это было так на нее не похоже, ведь, как правило, все предыдущие годы она начинала готовиться к этому дню за неделю. Видимо, предстоящая поездка настолько была волнительной для нее, и это неудивительно, что она совершенно забыла обо всем остальном. Девушка посмотрела на часы. Двенадцать минут одиннадцатого. В страхе опоздать, Она приехала в аэропорт почти на час раньше условленного с Павлом времени. Что ж, раз время есть, почему бы и не поздравить. Подумала Лиза и вспомнила о своем обещании Кристине, что писать и звонить первой она ни в коем случае не будет. «Наверное, это уже неважно Я ведь все равно уезжаю. Мало ли. А вдруг мой самолет разобьется? Не дай бог, конечно, но ведь этого никогда нельзя исключать» так почему бы не сделать доброе дело и не поздравить с днем рождения от того, кто так много сделал для тебя? Хотя что на самом деле достойного он сделал? А неважно Прервала хоть своих мыслей Лиза и переключилась на сочинение поздравления. Она понимала, что в этот раз уже не было никакого смысла разглагольствовать, а стоит просто поздравить и пожелать счастья, здоровья и успехов и спустя три минуты получить сухое спасибо. Лиза глубоко вздохнула с мыслью на этом все, как раз в тот момент, когда телефон просигналил о новом сообщении. Взглянув на экран телефона, она не сразу поверила, что это действительно пришло от Валеры. «Как ты?» Сначала она растерялась с мыслью, «Что ответить? Моя поездка, моя личная жизнь. Какое ему до этого дело?» Однако в итоге решила, что лучше всего оставаться честной. Именно поэтому в нескольких предложениях Елизавета изложила своему бывшему ни то парню, ни то гражданскому мужу, как есть. «Я сегодня улетаю в Грецию на остров Санторини по контракту на полгода. Буду работать координатором мероприятий для молодоженов. Вернусь в конце октября или начале ноября». Как только сообщение было отправлено, Лиза пожалела о том, что написала последнюю фразу о возвращении. Лучше бы он думал, что она не собирается возвращаться, а обязательно встретит там какого-нибудь молодого, красивого и богатого грека и навсегда останется на острове мечты. Может, тогда Валерий понял бы, что он потерял в своей жизни. Пока Лиза пребывала наедине со своими мыслями, на другой стороне линии тоже выписывалось не очень короткое сообщение, получив которое, Лиза также не до конца осознала его содержимое, пока пять раз не перечитала его. «Молодец. Рад за тебя. Я сейчас в Калининграде. Переехал к брату. Уже нашел работу. Также дизайнером наружной рекламы. Планирую съезжать на отдельную квартиру. Если хочешь, приезжай ко мне, когда вернешься». Лиза не могла поверить в происходящее. «Вот так просто? Сначала уйти с таким громким скандалом, а спустя четыре месяца снова звать к себе?» Но ведь, в конце концов, это не единственный раз, когда они мерятся после скандалов. Правда, до этого Валера не бросал Лизу. Просто съезжал от нее из спальни в гостиную на диван, до полного перемирия. И пару раз ночевал у Витьки, своего друга и коллеги по работе. А теперь все настолько серьезно, что он даже переехал в Калининград. Однако написал ей, что она может к нему приехать. Голова Лизы пошла ходуном в самом прямом смысле этого слова. И невозможно представить, что случилось бы с ней дальше, если бы среди огромной толпы она не увидела приближающиеся фигуры Павла и его жены. Чемоданов и сумок у них оказалось много. Наверное, половина из их вещей — это все, что нужно для профессиональных фотосессий. Объективы, отражатели, несколько фотокамер, как минимум две. Подумала девушка глядя на молодую семейную пару. Они подошли к Лизе окрыленные и счастливые, осветив ее лучезарными улыбками и позитивным настроением, чего ей на самом деле так не хватало. Выглядели супруги очень собранными и воодушевленными. Неудивительно. Они летят туда, где каждый год проводят минимум по шесть месяцев. И наверняка уже все и всех знают. И летать им, конечно же, не привыкать. Чего не скажешь о Лизе потому что летала она за всю свою жизнь всего лишь два раза. В Санкт-Петербург и обратно, когда выдалась возможность провести уикенд с Валерой в культурной столице России. Павел представил Лизе свою жену и, предложив им поближе познакомиться, удалился, чтобы принести для всех по стаканчику кофе. Лена, супруга Павла, оказалась очень общительной и добродушной девушкой внешне они даже были чем то похожи друг на друга она была такая же высокая и стройная такого же спортивного телосложения можно было предположить что они познакомились когда попали в одну школьную команду по баскетболу или волейболу хотя на самом деле оказалось что они встретились на городской фотовыставке на которой павел впервые представлял свои работы. лиза сразу узнала ее это была та самая улыбающаяся девушка изображенная на многих портретных снимках в числе тех, что Павел предоставил для ознакомления с его творчеством. С первого взгляда можно было подумать, что Лена была моделью, длинноногая, с красивой улыбкой и длинными русыми волосами, собранными в тугой хвост на макушке. Лиза не ошиблась, предположив, что Лена может иметь какое-то отношение к модельному бизнесу. Оказалось, что супруга Павла действительно когда-то окончила модельную школу, Однако в процессе обучения увлеклась фотографией и поняла, что это творчество ей больше по душе. И иметь в руках собственную фотокамеру, на которую можно было бы запечатлевать мир в самых разных его цветах и ракурсах, оказалось для нее гораздо интереснее, нежели позировать перед чужими фотокамерами. Именно так Лена попала в сообщество фотографов, через которых и узнала об организации выставки работ молодых фотохудожников. Лиза была очень рада тому, что познакомилась с такими замечательными ребятами, и не менее рада была, что они вместе с ней проделают путь, который преодолевали до этого как минимум три раза и уже знакомы со многими формальностями, что гораздо облегчит путь самой Лизы, перед которым она очень волновалась. Когда закончилась волокита со всеми необходимыми для поездки документами, когда на руках уже были загранпаспорты, билеты, Лиза выдохнула, подумав, что все самое страшное позади, и активно взялась за продвижение услуг для молодоженов в отеле Гранд Морис для русскоговорящих туристов. Однако, чем ближе становилась на календаре дата 4 мая, тем больше она понимала, что самое серьезное еще даже не начиналось. И сам путь до Санторини, пролегающий через Москву и Афины, и сама работа которую по факту Лизе придется осваивать с нуля. Когда багаж был сдан, а регистрация успешно пройдена, Павел и Лена принялись рассказывать о жизни на Санторини во всех ее прекрасных и перспективных подробностях. Начиная с того, что нужно будет посмотреть, заканчивая тем, какие блюда и в каких ресторанах нужно будет обязательно попробовать. Конечно же, Лиза не запомнила и половины того, о чем ей рассказали ее новые друзья. И в какой-то момент почувствовала информационный перегруз. Хотя, уже сидя в самолете, призналась самой себе, что перегруз этот был на самом деле эмоциональным, нежели информационным, обвинив во всем Валеру, который предложил ей приехать к нему по возвращении из Греции. В какой-то момент Лиза задалась вопросом, зачем вообще куда-то лететь на полгода, если Валера сейчас один. Но сама же резко пресекла эту мысль. а валерия она подумает, когда вернется из Греции домой. А сейчас ее ждет захватывающее приключение, которое обязательно поможет залечить сердечные раны после прошлых обид и разочарований. Павлу и Лене было не привыкать держать себя в тонусе долгое время. Многие люди подобных творческих профессий, как у них, способны находить в себе силы на протяжении длительного периода, чтобы потом выделить приличное время для восстановления. Лиза как обычный рядовой служащий, не привыкла к такому темпу. И уже на последнем отрезке пути, после утомительных перелетов и долгих часов ожидания между рейсами, в буквальном смысле валилась с ног. Потому что не спала почти сутки. В аэропортах не поспишь, а в самолете из-за своего панического страха перелетов она просто не могла расслабиться и хотя бы на какое-то время вздремнуть, всю дорогу задаваясь вопросом как она сможет посмотреть весь мир, если настолько сильно боится летать. Хотя выходит, что не настолько сильно, если в самолет она себя все-таки затащила. Более-менее поспать Лиза умудрилась в тот момент, когда друзья ехали на автобусе из Афин до порта пирей чтобы после отправиться утренним паромом до Санторини. Для экономии времени они купили билеты на скоростной паром, что в свою очередь стало отдельным захватывающим путешествием уже только потому, что находиться на его палубе было гораздо интереснее, чем сидеть в кают-компании. Потому что вокруг было прекрасное море, синего которого поражало своим глубоким и непередаваемым цветом. Море, которое Лиза так любила, при том, что видела его лишь пару раз, когда ее совсем маленькую, Родители привозили с младшей сестренкой на отдых в Краснодарский край. А теперь она, изо всех сил сопротивляясь сильному воздушному потоку, стояла на палубе, вцепившись в борт парома, пролетающего словно птицами мимо архипелага, и рассматривала мелькающие острова и бескрайнюю синюю даль Павел с Леной основную часть пути провели в пассажирском отделении и вышли уже тогда, когда на горизонте показался заветный остров. лизи казалось, что чем больше они приближались к нему, тем сильнее начинало биться ее сердце, то ли от долгого ожидания встречи с Санторини, то ли в предвкушении новой работы, то ли в ощущении нового этапа своей жизни, то ли от всего вместе взятого. Она смотрела на остров, не отрываясь, как маленькая завороженная девочка в ожидании осуществления своей мечты. Она даже забыла про сильный ветер, который буквально сдувал с палубы. «Ничего не страшно, когда ты уже приближаешься к чему-то долгожданному и заветному». «Ты не замерзла?» спросила Лена, когда молодая пара подходила к своей новой знакомой. «Замерзла», призналась Лиза. «Но на такую красоту лучше смотреть не через окно, а вживую». «Согласна». Я сама так же, как и ты, стояла на палубе всю дорогу, когда ехала с Пашей на Санторини в первый раз. Лиза улыбнулась. Теперь уже не так интересно? Ну, не то чтобы не интересно а привычнее, что ли. Когда Елизавета смогла разглядеть первые очертания острова, ей показалось, что на горизонте вырастает гора, покрытая снежной шапкой. Как туристический агент, Она знала о том, что даже на Кавказе есть такое явление, как снежники. Снежные покровы гор, которые не таяли даже летом. Но эта гора не казалась настолько высокой, чтобы снег на ней не таял в более-менее теплую погоду. Когда паром подплыл еще ближе, гора стала больше напоминать слоеный пирог, густо залитый белоснежной глазурью. На палубе стало появляться больше людей вдохновленных, гомонящих, бесконечно фотографирующихся. алиса Лиза все так же продолжала всматриваться вдаль, пытаясь разглядеть первые проступающие очертания острова. Перелопатив огромное количество информации о Санторини, она прекрасно знала, что особое строение горной породы острова объясняется тем, что он имеет вулканическое происхождение. А его белоснежная верхушка, конечно же, никакая не глазурь, а самые настоящие домики густо усыпанные на западном побережье, словно прилепленные к скалам гнезда ласточек. «Ну вот и кальдера!» Перебил ход ее мыслей Павел. Лиза повернулась. «Точно, кальдера! А я все вспоминала это название. На языке крутилось что-то среднее между Кальвадосом и Мадейрой». Друзья рассмеялись. «Ничего себе, Лиза! Ты просто спец по алкогольным напиткам!» «Вовсе нет!» Смутилась девушка. «Просто Кальвадос любит мой отчим, а Мадейру мой...» Лиза осеклась. «Знакомый». Она не хотела произносить даже имя Валеры. Не сейчас, перед долгожданной встречей с заветным островом. В ее истории о Санторини не будет никакого Валеры. Она постарается сделать все, чтобы для него не оставалось ни времени, ни места в ее мыслях. Когда паром причаливал к острову, Лиза мысленно произнесла торжественную речь. «Ну, здравствуй, дорогой Санторини. Вот я и приехала к тебе. Надеюсь, что мы с тобой подружимся. И ты мне поможешь забыть обо всем, что было в моей прошлой жизни». Еще до полудня друзья прибыли в порт Афиньес, в котором по договоренности Лизу и Павла с женой ожидала машина от отеля Гранд Морис. Водитель по имени Зачариас Оказался немногословным мужчиной среднего роста и плотной комплекции с немного отвисшим животиком, что совсем не мешало ему быстро и при этом аккуратно вести машину. Друзья расстались в городе Фири, столице острова, где Павел с Еленой должны были поселиться в тех апартаментах, которые брали в аренду на протяжении двух последних сезонов. Жить здесь им было очень выгодно так как отсюда было проще добираться до самых разных красивейших мест острова на фотосессии. Лиза продолжила свой путь в компании неразговорчивого Зачариаса. И так как водитель не питал большого желания вступать в диалог, возможно, из-за своего неуверенного английского, Лиза просто рассматривала необыкновенные виды за окнами машин. Горные ландшафты сменялись городскими строениями, полями и живописными плантациями от которых Лиза не могла отвести зачарованного взгляда. Они проезжали мимо просторных долин, сложенных словно пледы из зеленых, желтых и серых клеточек, с разбросанными по ним отдельными белыми домиками. Оказалось, что деревьев на острове было очень мало, зато кактусы росли буйно, кустисто, почти в человеческий рост. Спустя какое-то время Лиза сама не заметила, как погрузилась в глубокий сон. Проснулась она уже в поселке Финикья, когда машина припарковалась у низенького заборчика, выкрашенного в темно-бежевый цвет.